Часть третья, глава пятая. Корзина с экзотическими фруктами, стоящая в центре стола, поражала размерами и наполнением. Чего только не было в ней. И папая и драконий фрукт, и манго, и маракуя и мангостины. Всё яркое, спелое, ароматное, будто только что купленное на рынке шри-ланкийской уноватуны. В московских магазинах, даже дорогих, Татьяна не видела подобной красоты, и в Турции произрастали совсем не такие манго и маракуя как в тропиках. Есть можно, но не безумно вкусно. «Откуда это великолепие?» спросила она у Кирилла Игоревича, позвавшего ее через Анну на совместный ланч. Завтракали они каждый у себя, прямиком из Бангока. «Капитан Джек жить не может без тропических фруктов», весело проговорила Ангелина и подмигнула мужчине. «Я или ты?» «Мне яблок с грушами довольна». Она на самом деле с одинаковым удовольствием уплетала и ананасы, и дикую китайку. «На следующий год посадим плодовые деревья. Пусть растут, чтобы в будущем у нас свои яблоки с грушами были». Он пригласил мать и дочку к столу. На нем еще напитки, кексы, творожок. Поели. «Можно погулять?» спросила Гиля, выплюнув на тарелку, обсосанную до гладкости косточку манго. Погода такая замечательная. «Только оденься теплее. Она обманчивая». «Слышала, мама, курточку не забудь», обратилась девочка к Тане. «Мама останется дома», качнул головой Кирилл Игоревич. «Почему?» «Да, почему», посмотрела на него Таня. «Вам же не здоровится который день. Анна говорит, вы постоянно лежите». «Вот отлежалась. Сегодня огурцом. И курточка у меня есть. Утеплюсь». Тогда я побежала одеваться. Игеля унеслась, топая босыми ногами по дубовому полу. Когда дочка скрылась, Таня обратилась к Кириллу Игоревичу с вопросом. «Вы мне не доверяете?» «Угадали. Все еще боитесь, что я наврежу Ангелине? Травмирую ее? Ляпну лишнего? Настрою Ангелину против вас?» Он не отвечал. Молча играл с кольцом. «Утащу за пределы имения?» Кирилл Игоревич расхохотался. «Нет, это вам не удастся. Вы же не супер-женщина из комиксов. А ляпнуть лишнего можете, это точно». «Не доверяете повести на меня прослушку? Вы столько усилий приложили, чтобы привести меня сюда. Денег потратили, законов нарушили. А теперь держите меня на расстоянии от дочери, хотя именно ради нее все затеяли. Это странно». «Я еще не раскусил тебя». Впервые обратился к ней на «ты». «Поэтому не доверяю». Надеюсь, это изменится. И как только это произойдёт, я поговорю с тобой откровенно. Расскажу всё о своих планах. Пока же за тобой будут приглядывать, но... Прослушка это лишнее. Иди собирайся. Лишнее, говоришь? Значит, уже жучки вшиты куда-то. В одежду, скорее всего. Не просто же так всё её обновили. И старого ей даже трусов не оставили. Вчера пришла к себе, а вещей, в которых очнулась, нет. Анна сказала, что постирала их с отбеливателем, испортила, поэтому выкинула. Это первое, о чем подумала Татьяна, направляясь к себе в цоколь. Второе — проблемы у капитана Джека с чутьем. Не разбирается он в людях. В женщинах точно, особенно в маленьких. Не видит Кирилл Игоревич, как переигрывает Ангелина. С ним она постоянно фальшивит, особенно изображая радость или послушание. Она подумала бы, что это только ей, матери, заметно но как ей показалось анна девочку тоже раскусила она неосознанно морщилась когда та при ней устраивала театр об этой женщине татьяна уже кое что знала как и о павле дочь ей передала еще два письма в которых рассказывала не только о себе но и об обитателях дома эти двое ночевали в нем а не в общежитии прислуги личный помощник появился в жизни кирилла игоревича и еще до ангелины он помогал тому в делах и контролировал постройку особняка. Когда его босс вернулся в Россию вместе с той, кого называл «жемчужинкой», Павел устроил к нему свою гражданскую жену Анну. До этого она работала надзирателем в женской колонии, а у Павла там мать сидела. С молодости до старости по тюрьмам ребенка своего там же родила. Павел был в частых разъездах, мог пропасть на несколько дней, а вот супруга его имения не покидала. Как думала Ангелина, Из-за агрофобии, болезни, которую Кирилл Игоревич ей приписал. Но Таня подозревала, что ее проблемы серьезнее. Вспомнила, как читала в криминальных новостях о надзирательнице одной из подмосковных колоний, которая до смерти забила осужденную. Естественно, той грозил суд. Но женщина смогла скрыться. По возрасту и описанию она походила на Анну. И если танины подозрения верны, то Кирилл Игоревич укрывают у себя находящуюся в розыске преступницу. Татьяна оделась. Письмо, что было написано дочке, уже лежало в кармане ее джинсов. Сразу его сунула, чтобы не оставлять в комнате. Анна не вездесуща, и все же расслабляться не стоит. Из цоколя Татьяна выходила после звонка. На двери была кнопка. Она давила на нее, и замок открывался. Если же распоряжений на ее счет хозяин не давал, Он оставался запертым. За дверью кабина лифта. И он тоже поднимается не по ее воле. Не тюрьма, а вип-клиника на строгом карантине. Или психушка. Именно в такую Виктор хотел Таню положить, когда она стала проявлять признаки нервного расстройства. С бассейном, сауной, телевизором, с вкусняшками на прикроватной тумбочке. Но со строжайшим контролем. Ангелина встречала мать на улице. Естественно, первым местом, куда она потащила её, был зоопарк. В вольере с Мартином Таня увидела незнакомца экзотической внешности. Смоглый, скуластый, с торчащими в стороны усами и заплетённый в куцую косу бородой. Он походил на странствующего циркача из прошлого. Таня поняла, что это Алмаз, бывший владелец контактного зоопарка. С ним они надолго не остались, переместились на детскую площадку обменявшись письмами, стали кататься на качелях. Девочки, как вы услышали они голос Кирилла Игоревича, а затем мы видели его самого. Одет мужчина был официально: в костюм, пальто, на ногах ботинки из тонкой кожи. Дома капитан Джек носил спортивный костюм, а во двор выходил в охах. Наслаждаемся последними лучиками солнца, откликнулась Геля. Почему последними? небо ясное и прогнозы прекрасные облака меняются скоро пойдет снег выдумщица он потрепал девочку по щеке мне по делам нужно вернусь к вечеру хорошо долго не гуляйте к обеду возвращайтесь а потом за уроки геля послушно кивнула ничем как ей показалось не выказав своей радости но ее глаза сверкнули и таня это заметила пусть под присмотром анны и камер Но они останутся вдвоем. Кирилл Игоревич пошел к воротам. Паша за ним следом. «Ты не замерзла?» спросила Ангелина у матери. «Вроде нет». «А зябка немножко. Давай поиграем в догонялки». И спрыгнув с качелей, дунула по дорожке в сторону парка. Таня следом. Поняла, дочь что-то задумала. Они долго носились по территории, а когда обе вспотели, Геля дала себя поймать. «А теперь можно в баньку», — выпалила она и подмигнула. Таня подумала, что имеет в виду сауну, что располагалась в спа-зоне цокольного этажа, но нет. Они находились в нескольких метрах от сруба, из приоткрытые двери которого валил пар. «Она для нас натоплена?» — спросила Таня. «Для капитана Джека. Он утром парился. А сейчас там Сафар прибирается. Но мы его попросим отложить это занятие». Ангелина позвала мужчину по имени. Он тут же показался на пороге с ведром в руке. Сафар оказался крепким, симпатичным таджиком, не старше сорока. Но, несмотря на молодость, шел он тяжело, сгорбившись. «Опять болит?» — обеспокоенно спросила Геля. Он обреченно кивнул. «В больницу надо, Сафар». «Ничего, так пройдет. Она обещала мне травки заварить. Сказала, поможет». «Тебе операция нужна». «Потом. Сейчас нельзя. Работы много. А вы париться?» «Просто погреться хотим. Так что не подбрасывай дров». «Надо немного. Остыло». И захромал к печке. Геля же взяла мать за руку и ввела в раздевалку. «А ты не можешь Сафару боль облегчить?» — спросила та, быстро разоблачаясь. Она поняла, что дочка хочет с ней поговорить в парной. «Там точно ни камер, ни микрофонов. Раньше у тебя получалось». «Слишком она сильная, а я слабая стала». Ангелина, скинувшая с себя одежду за считанные секунды, открыла следующую дверь и переместилась в помывочное помещение. Сафар успел в нем прибраться, но деревянные лавки были еще уставлены тазами и ковшиками. Капитан Джек, судя по всему, любил по старинке банные процедуры принимать. Не под душем после парной ополаскивался, а обливал себя. И не только водой, а тварами. В воздухе витали приятные ароматы липы до да можжевельника. «Мамочка, я так тебя люблю!» Выпалила Геля, едва они закрыли за собой дверь парной. «Я очень-очень соскучилась!» Она буквально налетела на Таню, чтобы обнять её. Вжаться в материнское тело, уткнуться носом в её грудь и пролить на неё первые слезинки. «Девочка моя!» всхлипывала Татьяна, гладя дочь по трясущейся спине. «Я с тобой, и теперь всё будет хорошо!» «Нет, не будет, если мы не сбежим! Я не могу тут больше находиться!» Ангелина подняла голову, чтобы заглянуть Тане в глаза. «Мамочка, я чахну! Ещё немного и сил не останется! Я как та птичка, которая сначала перестаёт петь в золотой клетке, потом щебетать, а после дышать! Пока я щебечу, но надолго меня не хватит!» «Ты говорила Кириллу Игоревичу об этом!» «Нет, конечно, он не поймёт. Капитан Джек считает, что спасает меня, ограждая от ужасов этого мира. Он даёт мне всё, что, как ему кажется, нужно для счастья. Видишь, даже тебя привёз. А всё потому, что не собирается отпускать». «Он сумасшедший?» «Нет, мозг его в порядке. Беда с сердцем. Его как будто нет». Она отцепилась от Тани, потому что температура в парной резко поднялась и стала жарко. «У капитана часто в груди ноет». «Я хотела помочь ему, приложила руку и...» «Точно в чёрную дыру провалилась!» Ангелина передёрнулась. Её слёзы не высохли, они смешались с потом. «Нам нужна помощь», — решительно проговорила Таня. «Давай обратимся к кому-то из работников. Не Кань, естественно, с Павлом, а к тому же Алмазу. Он не будет рисковать ради меня и, скорее всего, не поверит. Для Алмаза Кирилл Игоревич — святой человек». «И он решит, что я избалованная капризуля, желающая нагадить деду». Она так зрело рассуждала и говорила грамотно, по-взрослому, но выглядела как никогда юна. Не девушка, маленькая девочка, у которой растоптали питомцы и она не может его воскресить. Наверное, именно такой была мордашка Гели в момент перед побегом с территории из шри виллы. «Учителя тоже не вариант?» – спросила Таня, взяв веник. Коль завалились в баню, надо для вида попариться. При занятиях всегда присутствует кто-то, даже если они виртуальные. Значит, надеяться мы можем только на папу. Надеюсь, он заподозрил неладное после прослушивания сообщения которое я отправила Марку и поднял тревогу. «Он не найдёт нас», — вздохнула она, — «потому что не знает, где искать». «Папа что-нибудь придумает», — бодро проговорила Таня и, уложив дочь на полог, Принялась разгонять над её спиной воздух. «Мы должны ему помочь». «Но как? Мы, как и он, даже не знаем, где нас прячут». «В Рязанской области». «Она большая». «Недалеко от заброшенной деревни кропоткина Она тихонько икнула когда Таня опустила веник на её спину. «Меня сюда спящие перевозили, как и тебя. Но я через дрему услышала кое-что. Когда машина остановилась на заправке, у Павла кто-то спросил, когда ехать до кропоткина Он объяснил, а потом добавил, что деревня давно вымерла. Выходит, мимо проезжал, а может, и бывал в ней. Это уже что-то. Таня намочила веник и скомандовала. «Переворачивайся, я тебя спереди попарю». Геля послушно крутанулась. Со спины дочь выглядела без пола. Длинные ноги, маленькая попка, торчащий через бледную кожу позвоночник. Такую фигуру можно было и мальчишеской назвать. Но стоило ей повернуться передом как сомнений в ее принадлежности к слабому полу не оставалось. Набухшая грудка, начавшая формироваться из гипталии чуть покрытый пухом лобок. Таню, в которой раз пронзила подозрение, а не выращивает ли старый извращенец жемчужинку себе на усладу. Сейчас играется с ней как с внучкой, а когда девочка окончательно сформируется, женой станет. Как бы дочь не уверяла ее, что никаких вольностей и даже намека на них Кирилл Игоревич не допускает. Она все равно переживала, даже несмотря на то, что сама не замечала ничего подозрительного. «Мама, я придумала!» Ангелина перехватила руку Тани, отодвинула веник от себя, резко села. «Мы напишем письмо папе и сунем его в карман Сафара». «Зачем?» — не сразу поняла та. «Он совсем плохой. Со дня на день случится приступ, и его увезут в больницу. А там больных переодевают, а их карманы проверяют. И что мы напишем?» На конверте передать Виктору Мазаеву за вознаграждение. А в самом послании сообщим, что я жива. Ты со мной, и нас удерживают силой в огромном имении рядом с деревней кропоткина Он найдёт его на гугл-карте и отправится спасать нас вместе с ОМОНом. Ещё мы попросим его позаботиться о сафари и быть осторожным. Можно попробовать. Нужно, мама. Главное, не попасться. Я буду очень осторожной. Нет, этим займусь я. Решительно возразила Таня. Лучше собой рискнуть, чем дочкой. Та собиралась поспорить, но тут из-за двери донёсся грохот. «Я поставила на дороге таз», — шепнула Татьяна, «чтобы мы услышали, если кто-то зайдёт в помывочную». «Кто там?» — крикнула Ангелина. «Это я», — откликнулась Анна. «Кто бы сомневался», — проартикулировала Таня, а вслух спросила. «Что вы хотели? Напомнить об обеде?» Он через 20 минут. Не накрывайте пока, мы не голодны. Распорядок составлен не мной. Геля должна поесть перед тем, как сесть за уроки. Таня стала спорить с царобершей. Заверила то, что будут в столовой в назначенный срок. Но Анна не ушла. Когда мать и дочь вышли в помывочную, она в раздевалке раскладывала полотенце. Дверь в помывочную приоткрыла, чтобы видеть все пространство. Это разозлило Таню и она резко захлопнула ее прямо перед носом анны я тебя мыла и одевала спящую дура проворчала та и все уже видела без камер а в бане их очевидно вообще не было церберша вела себя иначе уже не горничная в дорогом отеле а баба вертухай быстро ополоснувшись мозаева переместились в раздевалку сразу же облачаться в одежду не хотелось и они решили немного посидеть как говорят в народе, отпыхнуть. Татьяна увидела холодильник в уголке, открыла его и приятно удивилась. В нём было всё, от минералки до пива. Она выбрала квас. Не успела она разлить его по стаканам, как с улицы раздался крик. Таня кинулась к двери, распахнула её. На дорожке, ведущей к сробу, корчился сафар. «Вот и приступ», — ахнула она. Потом, подбежав к мужчине, Теперь выющему от боли громко закричала. «На помощь! Человеку плохо!» Анна не заставила себя ждать. Вынырнула из-за угла с воплем. «Что-то с гелей Перепугалась она так, что щеки побелели. Не доглядеть за любимицей хозяина – это тяжкий проступок. За такое можно и с работы вылететь. А то и сразу арест, суд, тюрьма. «Не с ней!» – огрызнулась на Анну Татьяна. «Слепая, что ли?» Говорили ему, к врачу надо. «А он травками-травками...» «Скорую вызывай!» «Она пока доедет в нашу глушь!» Женщина вытащила из кармана передника рацию и, нажав одну из кнопок, проговорила приказным тоном. «Немедленно пригони к бане машину! Сафару плохо! Надо везти в больницу! Я пока сбегаю за обезболивающим уколом!» Не прошло и пяти минут, как Сафара загрузили в ленд-крузер и увезли. Аня тоже удалилась чтобы сделать звонок в больницу и предупредить о том, что к ним везут экстренного пациента. Мать и дочь остались одни. «Наш план провалился», — тяжко вздохнула Ангелина. «Ничего, придумаем новый», — бодро ответила ей Таня. Но в глубине души понимала. Единственный на текущий момент шанс упущен, а другого они могут и не дождаться.